притягательности. То же случилось и с Эдвардом Джеймсом, поэтом неслыханно богатым и к тому же наделенным сверхчувствительностью птицы калибри. И он оказался прикован, парализован чарами, исходившими от личности Федерико. Джеймс носил чересчур разукрашенный вышивкой тирольский костюм, короткие штаны и кружевную сорочку. Лорка назвал его калибрию обряженный в костюм солдата времен свифт однажды мы сидели за столом в ресторане «Горикская канарейка когда вдруг перед нашими глазами в развалку прошествовало пышно разодетое крошеное насекомое лорка вскрикнул тотчас же узнав его но указав пальцем в сторону джеймса предпочел скрыть от него свое лицо Когда он убрал палец, от насекомого не осталось и следа. А ведь это крошечное насекомое, разодетое в тирольские кружева и тоже наделенное поэтическим даром, могло бы стать единственным существом, способным изменить судьбу Лорки. Дело в том, что Джеймс в то время только что снял вблизи Амальфи виллу Чимброне, вдохновившую Вагнера на Парсифаль. Он предложил нам с Лоркой перебраться к нему и жить там, сколько захотим. Три дня мучился Лорка перед этим тревожным выбором, ехать или не ехать. Решение менялось каждые пятнадцать минут. В Гренаде страшился смерти его отец, страдавший неизлечимой болезнью сердца. В конце концов, Лорк пообещал приехать к нам сразу же после того, как проведает и успокоит страхи отца. Тем временем разразилась гражданская война, он расстрелян, отец же его жив и по сей день. «Вильгельм Тель, я по-прежнему убежден, что если уж нам не удалось утащить Федерико с собой он со своим психопатологическим характером, беспокойным и нерешительным, так никогда бы и не собрался к нам на вилу Чимброны. И все же именно с этого момента рождается во мне тягостное чувство вины за смерть Лорки. Прояви я побольше настойчивости, возможно, мне удалось бы вырвать его из Испании». Я бы смог увезти его в Италию, если бы он действительно этого захотел. Но в то время я писал большую лирическую поэму под названием «Я ем галу». И к тому же в глубине души, быть может, и не отдавая себе в этом отчета, ревновал ее клорки. В Италии я хотел быть один, в одиночестве любоваться склонами с террасами кипарисов и апельсиновых деревьев. Один стоять перед торжественными храмами Пестума. Да что там говорить! Просто чтобы насытить радостью свою манию величия и усладить жажду одиночества, мне нужно было попытать счастья вообще никого не любить. Да, в тот момент, когда Дали открывал для себя Италию, наши отношения с Лоркой и наша бурная переписка... По странному стечению обстоятельств напоминала знаменитую ссору между Ницше и Вагнером. Был увлечен я в то время и апологией Анжелюса Милле, написав свою лучшую, пока что неизданную книгу «Трагический миф об Анжелюсе Милле», и создав свой лучший балет, тоже пока что нигде не поставленный, под названием «Анжелюс Милле» для которого хотел использовать музыку безе «Карлезянки» и неизданную музыку Ницше. Наконец-то она была опубликована в 1963 году издателем Повером. Эту партитуру Ницше написал, находясь на грани безумия и переживая очередной антивагнеровский кризис. Раскопал ее граф Этьен де Бумон, кажется, в одной из библиотек Базеля. И хотя я ее никогда и не слышал, мне казалось что это единственная музыка, которая могла бы подойти к моему творению. Всякого рода красные, полукрасные, розовые и даже сиреневые, ничем не рискуя, развернули в связи со смертью Лорки постыдную демагогическую пропаганду,